Сразу после многообещающей аудиенции у государя в марте разворотистый сын турецко-подданного, господин Захаров, развил в Северной Пальмире, да и не только, прямо-таки бешеную деятельность, поскольку вероятность участия концерна Виккерса в освоении немалых средств, которые будут отпущены царской казной для реализации новой российской кораблестроительной программы и соответствующей этой задаче масштабной модернизации мощностей судпрома становилась все более осязаемой. Итогом всей этой суеты, телеграфного стрекота и бумаготворчества стало подписание в начале второй декады июня контракта «Века». Между Морским министерством Российской империи и концерном Викерс было заключено пакетное соглашение на участие знаменитой британской компании в расширении, модернизации и переоснащении промышленных мощностей Кронштадтского и Севастопольского военных портов, Адмиралтейского судостроительного и металлического заводов в Санкт-Петербурге. План работ, включающий в себя реконструкцию с серьезным увеличением размеров трех имеющихся в Кронштадте и Севастополе сухих доков, создание стапельного и достроечного кранового хозяйства, расширение и оснащение современным оборудованием и станочным парком мастерских, был рассчитан на 6,5 лет. По мере реализации контрактов предусматривалось вхождение концерна «Викерса» и отдельных фирм, в него входящих, в акционерный капитал ряда российских предприятий. К кредитованию проектов Викерса в России Захаров был намерен привлечь ряд британских, бельгийских, датских и голландских частных банков. Одновременно с Виккерсом был заключен контракт на его участие в проектировании и постройке на питерских верфях для Российского императорского флота четырех линейных ледоколов по 12 тысяч тонн каждый, которым предстояло в будущем, воплотив в себе идеи Макарова и Менделеева, обеспечивать проводку грузовых судов и боевых кораблей северным морским путем. Английская сторона обязалась поставить значительную часть стали для корпусных конструкций, оборудования и систем, а также винторулевые комплексы. Под закладку головного корабля был выделен стапель Адмиралтейского завода, второго – Эллинг Балтийского завода. Когда тайное стало явным, к удивлению сторонних наблюдателей – В Англии новости об этих сделках с противником их дальневосточного союзника не вызвали излишнего ажиотажа, ибо, как говорится, политика политикой, а бизнес бизнесом. Напротив, газеты Парижа и Берлина отреагировали на произошедшее крайне нервозно, но кричать «а почему не нам?» было уже поздно. Первый розыгрыш мирового тотализатора под неброским названием «российская индустриализация» завершился. Лот уплыл англичанам, а весомый кусок его одному пронырливому греку. Хорошо только что он не знает, кому именно всем этим обязан, и главное, почему, подумал Вадим, глядя на сияющую физиономию Базиля после очередного его общения с Николаем. Иначе капитализация моей головы понизилась бы до ломанных трех копеек. Окончательно господин Захаров убедился в том, что не прогадал, В день появления на свет наследника российского престола, когда во время охватившей столицу праздничной суеты был зван адмиралом Аббазой на ужин в императорский яхт-клуб. Там он услышал не только последние дворцовые сплетни про реакцию на рождение у царской четы сына, некоторых их родственников, типа тетушки Михень, но и в подробностях узнал о том, что именно решил Николай его министры и адмиралы на заседании особого совещания по делам флота от 19 июня. А заседание это было во многом знаковым. На нем был принят для руководства в действиях морского министерства и Минфинан на будущее предложенный императором новый принцип планирования военно-морского строительства в России. Он предусматривал разделение всех кораблей на боевые единицы первой линии и второй, резервной, куда включался устаревший морально или физически корабельный состав. Также было решено исключить из списка флота боевые корабли старше 25 лет с момента их ввода в строй, предусмотрев утилизацию или иное коммерческое использование всей этой рухляди. Но главное, отныне было установлено жесткое количественное соотношение между собой кораблей различных классов, составляющих первую линию или назначенных к постройке, так называемый принцип единицы заказа. За базу, при определении пропорции наполнения кораблями разных классов первой линии, решено брать эскадренный броненосец или большой броненосный крейсер, способный сражаться в линии. В общем виде эта пропорция должна была выглядеть так. К одному эскадренному броненосцу или большому броненосному крейсеру в составе флота прилагаются один бронепалубный крейсер, четыре истребителя 6 миноносцев два подводных миноносца 6 кораблей малых типов сторожевик, мин охотник тральщик и так далее что и является единицей заказа установлен был также и принцип подивизионного строительства которые предстояло жестко закрепить в законе о флоте дивизия включает в себя 4 броненосца больших крейсера с причитающейся каждому челядью то есть 4 единицы заказа Она должна состоять из совершенно однотипных кораблей. Впредь не допускаются даже небольшие различия между серийными кораблями, как, например, это имеет место быть на достраивающихся броненосцах типа «Бордино». Ну, за исключением разве что индивидуальных элементов декора. Все выгоды такого подхода были очевидны не всем, но аргументированный доклад «Ксаверия Ксаверевича Ратника» убедительно показавшего главные плюсы унификации, серьезное удешевление и ускорение строительства кораблей на опыте постройки Балтийским заводом Суворова и Славы, а также серийных истребителей типа «Сокол» и 350-тонных Невского завода, чем в пух и прах разбил все аргументы скептиков. В том же заседании, исполняя данное ранее императором поручения, начальник морского технического комитета, вице-адмирал Дубасов, исполняющий должность главного инспектора кораблестроения Оффенберг и министр финансов Коковцев, выступили с согласованными предложениями по программе военного судостроения на 1905-1910 годы. В нее предложено включить 4 эскадренных броненосца, или больших броненосных крейсеров, 4 бронепалубных крейсеров второго ранга, 48 минных крейсеров, миноносцев и подводных лодок, 2 минных заградителя, 24 сторожевика и 4 линейных ледокола. Строительство ледоколов стало предметом особенно бурной дискуссии, но затеявшие ее Витте и рьяно поддержавшие его негативную позицию Авилан и Кутейников в итоге так и не преуспели. Хотя Базиль предполагал, что плановые цифры новой русской кораблестроительной программы окажутся как минимум вдвое больше, Куш впереди все равно маячил немаленький, и побороться за него стоило. А то, что царь решил строить всего четыре капитальных корабля, как минимум с точки зрения отсутствия помех для русского бизнеса Виккерса со стороны британского кабинета и адмиралтейства, не так уж и плохо. Ведь в Лондоне все опасались, что русские поднимут планку много выше. Что же касается стоимости проекта, то здесь количество килий в серии не столь важно. Тем более, что русские собирались строить весьма интересные корабли. В связи с получением от Парсонса после его встречи с Захаровым и российским морским агентом в Лондоне Коперангом Бастремом, согласия на продажу производственной лицензии и предоставление данных о разработанных им турбоустановках, Особое совещание по делам флота приняло решение начать проектирование броненосца крейсера нового типа. С подсказки Руднева, первый бумажный проект, Петрович не сомневался, что именно такой корабль все равно построен не будет, должен был иметь следующие особенности. Водоизмещение стандартное 15-16 тысяч тонн. Главный калибр, состоящий из шести 305 миллиметровых орудий в двух трехорудийных башнях отечественной разработки. Противоминная батарея из 120-мм. Главный пояс из 229-мм брони. Четырехвальная паротурбинная силовая установка Парсенса, или же комбинированная из двух паровых машин и пары турбин, по своей мощности позволяющую кораблю развивать скорость до 23 узлов. Но Петрович не сомневался, что именно такой корабль все равно построен не будет. Такой хилый облик для перспективного броненосца-крейсера задавался им с ограниченной целью. Надо было приучить высокое адмиралтейство думать категориями новых размеров и скоростей для капитал-шипов, а заодно свыкнуться с перспективой наличия на них турбин и трех орудийных башен. Впоследствии из этого бумажного недомерка должен был вырасти не менее чем 23 тысячи тонный реальный корабль со схемой размещения четырех башен главного калибра, аналогичной Виккерсовскому Конго или германскому Дерфлингеру из нашей истории. Но вот каких и сколько пушек будет стоять в этих башнях, по 3 12 дюймовки или по паре более крупных орудий, да и вообще, как именно и когда это произойдет, Пока Петрович не знал. Да и не заморачивался особо этой проблемой. У него сейчас имелись дела поважнее. По настоятельной рекомендации великого князя Александра Михайловича император милостливо согласился предложить Виккерсу также прислать свой конкурсный проект под заданные характеристики. Эта инициатива, уходящего с гвардейским экспедиционным корпусом на Дальний Восток дорогого Сандро и спешащего поэтому довести до царского решения, лоббируемые им личные интересы Захарова, пришлись как нельзя кстати. Николаю не пришлось первому лично озвучивать уже принятое им до этого решение. Викерсу был официально дан зеленый свет. И вот тут Базиль и его команда Действительно поразили многих. Скорость, с которой работали конструкторы и чертежники у англичан, поистине потрясала. Британский концерн прислал свой эскизный проект, подготовленный под руководством главного конструктора Джорджа Тернстона, уже через три недели. Как и предполагал в своей памятке для Николая по линкорному вопросу Петрович, По сути своей это была несколько увеличенная модификация, спроектированного для японцев броненосца крейсера Цукуба. Прирост тоннажа корабля на три с лишним тысячи тонн объяснялся необходимостью установить потребовавшиеся новому заказчику трехорудийные башни и четырехвальную комбинированную энергоустановку из двух турбин и двух паровых машин. Во всем остальном, включая даже яхтенный Форштевень, британский конструктор повторил свой проект, приготовленный полгода назад для Токио. Хранить тайну участия компании Виккерса и Армстронга в создании кораблей типов «Цукуба» и «Аки» Захаров после майского разговора с царем не видел никакого смысла. Когда Николай вместе с Вадимом рассматривали доставленные из МТК английские чертежи, Первым резюме царя был тяжелый вздох и короткая реплика. Все равно стыдно. Огорчение его можно было понять. На момент появления Захарова в кабинете Дубасова со своим эскизным проектом, его российские конкуренты недалеко ушли от осевой линии на эскизах общего вида. Конечно, на то были свои объективные причины. Было даже предопределяющее ситуацию с конкурсом с согласия царя с доводами Руднева о необходимости выигрыша в нем проекта Виккерса. Ведь привлечение к сотрудничеству англичан гарантировало не только быстрое разрешение проблемы с турбинами, но и позволяло притянуть их к модернизации нашего судпрома и энергетическим программам. К тому же делать ставку только на немцев было пока рискованно, тем паче, что в сфере кораблестроения они сами еще были в роли догоняющих, а британцы являлись признанными законодателями МОД. Николай, в свою очередь, подметил в предложении Петровича и политический плюс. «Пусть в Лондоне думают, что мы, разочаровавшись в французах, занимаем теперь серединную позицию, готовы сотрудничать и с англичанами, и с немцами, и с американцами». Но, к сравнению скоростей работы наших и британских проектировщиков, это все отношения не имело. Факт бесспорного британского превосходства здесь был налицо. О том, что они обречены пока работать на полку, наши конструкторы не знали и трудились вдохновенно, не покладая рук, как говорится. Но для 20 века уже слишком медленно. На этом живом примере Николай окончательно убедился, с французским влиянием в нашем кораблестроении действительно пора было заканчивать. Да, броненосец а Франс грозно смотрится, но за один этот эфемерный плюс платить приходится более весомыми минусами, излишними затратами труда, денег и главное времени на всех этапах жизненного цикла корабля, от его чертежей до достройки и ремонта а также отсутствием даже зачаточной унификации. Но и это было не все. С самой организацией процесса проектирования кораблей англичане не просто серьезно ушли вперед, они, образно говоря, опережали нас на круг, и в преддверии неизбежной дредноутной гонки с этим нужно было что-то срочно делать. Еще на первом июньском заседании особого совещания по делам флота было решено создать особую комиссию по учету опыта войны с Японией в новом кораблестроении, сокращенно КНК. Фактически под этим названием планировалось спрятать от лишних глаз группу разработчиков нового поколения линейных кораблей-дредноутов. Поэтому и деятельность ее император повелел вести в условиях самой строжайшей секретности. Исполнительным секретарем, координатором КНК, был назначен Бубнов. Главным конструктором будущих конкурсных проектов – Скворцов и Шот. Ответственный за режим – жандармский ротмистер Модль, креатура Балка. О нем он вспомнил что-то хорошее, запамятовал только, где именно прочел. Работа в чертежных началась уже через пару дней после создания КНК Но, к сожалению, проектировщики не слишком хорошо представляли себе, что же именно в результате им предстоит получить. В итоге, дабы сэкономить время, Николай с подачи Вадика принял решение отправить их в командировку во Владивосток, к Рудневу. Резонно рассудив, что пусть и ценой месячного простоя, инженерам лучше один раз четко выслушать, чего же именно от них добиваются, чем резать хвост у кошки по сантиметру. Компания кораблестроителей в составе Шотта, Скворцова, Шлязингера, Теннисона, Карамальди и Египтеуса обрушилась на Петровича, как снег на голову, в самом конце июля. Ему, по уши погрязшему в проблемах Владивостокской эскадры, перед лицом тяжелых грядущих сражений, ничего оптимистичного не сулящих, в свете вторичного блокирования главных сил флота в Порт-Артуре, на этот раз собственным, подорвавшимся на минах, прямо в проходе броненосцы «Победа». Да вдобавок огорошенному явлениям блудного сына с только не хватало сейчас новых забот. Однако, воочию узрев перед собой лучших корабелов России, тех, о ком он с благоговением читал в книгах своей юности, чьи решения обсуждали с друзьями на форуме до хрипоты или до смерти клавиатуры, понял, что такой шанс выпадает раз в жизни. Быстро, организовав катер и все необходимое для классического шашлыка, а-ля начала 21 века, Петрович, взяв с собой только Холодовского, Щеглова и троих беглых воспитанников морского корпуса, чтобы было кому шампуры насаживать и угольки ворошить, На сутки вывез всю эту честную компанию на остров Русский, в одну из давно уже приглянувшихся ему укромных бухточек. Не забыл он прихватить с собой и заветную тетрадочку с рисунками, цифрами и табличками. Когда на следующий вечер на вокзале он провожал в столицу своих новых друзей, шот, неожиданно отозвав его в сторону, прошептал на ухо «Псев Влад Федорович!» То, что вы предложили, это просто гениально. Я только сегодня ночью до конца оценил всю красоту этой схемы. Вернее, схем. Спасибо. Но не о том речь. Мальчиков, придержите, пожалуйста. Все-таки это еще не их война. Когда же придет их время, у них будут такие корабли. Сам чертом не страшен будет. Вам же сейчас Бог в помощь. Ждем в Питере с победой.